в кустах Туи. Весь химический профессорско-преподавательский состав во главе с начальником факультета по случаю приезда главкома сидел в кустах Туи. У главкома после строевого смотра на плацу, где мимо него пропарабанили курсанты с диким криком «Раз! И раз!» и судорожными рывками голов направо. И после того, как ему шепнули, что это идут химики, вдруг на 75-м году жизни проснулось желание осмотреть химический факультет. С быстротой молнии факультет обезлюдел. Все сидели в кустах Туи и настороженно следили за главкомом и его свитой. Часть свита осталась внизу, а сам главком с остатками поднялся в роты. Из кустов туи вырвался горестный вздох. Главком поднялся на третий этаж и попал в роту штурманов, случайно живущих на химическом факультете. Дневальный, увидев его, окаменел так, как если бы главком шагнул на него прямо с портрета. Он открыл рот, но легкие ему не подчинились, и крика не получилось. Дежурный по роте, почувствовав в тишине что-то неладное, выбежал из умывальника и так закричал смирно, что у Дневального рот закрылся. Главком удовлетворенно кивнул, выслушал рапорт и двинулся в спальное помещение. Там в это время находилось дежурное подразделение. Оно готовилось к заступлению, то есть спало бездыханно. Истошные крики, ненормальный рапорт с адмиралом флота Советского Союза привели к тому, что дежурное подразделение моментально проснулось и кое-как, одернув одеяло, схватило в охапку одежду и в трусах полезло в окна. Все это происходило на третьем этаже и весной. Стоящее внизу Ошеломленная свита главкома, открыв рты, наблюдала, как окна на третьем этаже с треском распахнулись и в них ринулись, как пираты на абордаж, человек 20 в трусах из с бельем. Затем эти 20 человек, в мгновение ока, по карнизу, белье между ног, перешли в соседнее ротное помещение. «А-а, интересно», — сказал какой-то обалдевший адмирал из свиты. «Кого же здесь все-таки готовят, химиков или диверсантов?» В этот момент главком вошел в спальное помещение. За ним, зажмурившись, шагнул дежурный. Он ожидал, что сейчас главком наткнется на лежбище котиков. Но если не считать двух мертвецких спящих, в остальном помещение выглядело даже очень сносно. Главком заметил спящих и направился к ним. «Товарищ курсант!» Затеребил он по-отечески первого за плечо. «Товарищ курсант! Почему вы не на строевых занятиях?» «Потому что формы нет!» Сказал первый и, не проснувшись, повернулся к главкому задом. «Мы уже говорили, что главкому было много лет, чуть-чуть не хватало до ста, и он давно уже был дедом, а тут перед ним были дети. Он оставил первого и приступил ко второму. «Товарищ курсант!» — шептал он ласково и теребил второго за плечо. «Товарищ курсант!» Второй открыл, наконец, свои мутные очи. На своем плече он увидел адмиральскую руку с нашивками до локтя, а прямо перед собой фуражку в золоте и погон с обалденным гербом. «Ну и ни хрена себе!» — сказал второй, мотнул головой, обтер ее о подушку и, повернувшись со словами, «Вот это да!» — тут же заснул. Стоять рядом с ними было как-то не совсем удобно, и главком потоптавшись двинулся в обратный путь. «Ну!» — остановился он на выходе из ротного помещения и, оглянувшись на спящих, нерешительно взглянул на деревеневшего дежурного, подумал, и махнул рукой. «Ну ладно». По пути заглянули в бытовку. Там стояло беззаботное тело в трусах. Тело ничего не слышало, тело стояло и гладило брюки. Тело оглянулось и застыло с утюгом. На него смотрел главком. «Так человека вообще-то можно заикой оставить или добиться того, что он всю оставшуюся жизнь будет хохотать». Главкому захотелось пообщаться. «Ну», — сказал он, — «а вы кто?» В следующие полсекунды к телу вернулась речь, и оно вместе с утюгом, поднятым к уху, обозвало главкома маршалом и сказануло какое-то очень необычное предложение, из которого было понятно только то, что перед вами стоит курсант Пуговкин. Главком обиделся на то, что его обозвали маршалом, и выкатился из роты с криком «Эти химики!». В кустах туи произошло движение, волнение произошло. Кусты возмутились. Вперед начали выталкивать начальника факультета. — говорили ему горячо, увлечённо подталкивая к выходу. — Вы должны выйти и сказать ему, что это не химики, а то опять на нас все шишки. Скажите ему, что это штурмана. — Да вы что? — отбивался начфак, стараясь за кого-нибудь задержаться руками. — Вы что? Отпустите! — С ума посходили все, что ли? — Хотите, чтобы я умер на месте от инфаркта? — Да чёрт с ним! Отпустите! Вы что? Так начфака и не смогли выпихнуть, хотя толкала немало человек». Главкома тем временем успокоили и повели его в лабораторный корпус. Все стихло, профессорско-преподавательский состав потихоньку растекся, кусты застыли в успокоении, и все на этом свете замерло. До следующего посещения главкома.